Глава 6 Командная дуэль по обоюдному согласию завершилась ничьей. Вновь оказавшийся в реальном мире после окончания ускорения Хруюки, облегченно растекся по сиденью. Он зажал кнопку на нейролинкере и отключился от глобальной сети, а Утай поспешил радостно поделиться впечатлениями от битвы. Это неудивительно, но дуалы Леонидов и вправду оказались очень сильными противниками. Ещё бы. Их безграничный надрез слишком уж дальнобойный. Вероятно, этот спецприём работает по тому же принципу, что и меч, который нам показал Трилитсан. Предполагаю, что чем дольше держишь меч в ножнах перед применением техники, тем дальнобойнее выйдет удар. А, по понятно. Харуюки кивнул, тоже вспоминая удивительного юного самурая, который повстречался им в имперском замке. Трилит-Тетраоксид, он же Азур-Эар, владел мечом Бесконечность, одним из семи артефактов. Этот меч обладал одной особенностью. Чем дольше держишь его в ножнах, тем сильнее выходит первый удар, нанесенный после того, как меч их покинет. Это означало, что если бы Кобальт или Манган каким-то образом заполучили Бесконечность а затем как следует зарядили меч в ножнах перед применением безграничного надреза, то той самой бесконечности достигнет как сила удара, так и его дальнобойность. Харуюки даже вздрогнул от этой мысли. Но в этот момент послышался приятный звук, с которым Утай нажал на виртуальную кнопку «Выйти на следующей остановке». «Теперь начинается главная часть нашей сегодняшней миссии, Арито-сан». «Да уж, надеюсь, мы их отыщем» уверена, они похожи на самураев. Что ж, пора выходить. Сойдя на перекрестки Новой Оумы и улиц Накана, они направились на север Панакана. Примерно через семь минут справа показалась оранжевая вывеска. Именно в этом ресторане Кобальт и Манган назначили встречу. Если бы Харуюки и Утай просто собирались перекусить, то сначала зашли бы на сайт ресторана, проверили наличие свободных мест и забронировали столик. Но для того, чтобы встретиться с человеком, не внешность, не почтовый ящик которого неизвестны, требовалось зайти внутрь. Сказать, что арита Харуюки, совершенно не похожий на Сильвер Кроу, не боялся показаться в реальном мире сёстрам Кобальт и Манган, сильно соврать. Но он убедил себя в том, что сейчас об этом думать поздно, и храбро шагнул в ресторан. Он толкнул стеклянную дверь, и его встретил прохладный кондиционированный воздух, а также две официантки, подошедшие и поприветствовавшие гостей. Сказав, что пришел кое с кем встретиться, Харуюки вытянул шею и обвел заведение взглядом. Половина пятого вечера, межсезонье для ресторанов, и посетителей оказалось немного. Однако Харуюки видел лишь обедавшие после шопинга семейные пары и отдыхавших офисных трудяк. Но стоило Харуюке подумать, что нужной им парочки не наблюдается, как из-за перегородки затемненного стекла, отделявшей один из дальних столиков, высунулась чья-то рука и поманила их. Переглянувшись сутай, Харуюке неуверенно двинулся вперед. Остановившись перед отделенным от зала столиком, Харуюке собрал волю в кулак, после чего шагнул внутрь и повернулся на 90 градусов. На одном из двух диванов, стоявших с противоположных сторон стола, сидели две посетительницы, одетые в школьную форму в виде сейлор-фуку, насыщенного, но не слишком тёмного синего цвета. Маленькие галстуки-бабочки, воротники и изнанки рукавов белые. Цветовая гамма отдавала свежестью и самым что ни на есть летним ощущениям. Видневшиеся на шеях нейролинкеры – светились одинаковым сапфировым цветом. Причина, по которой харуки первым делом изучил одежду своих собеседниц, состояла не в том, что он предпочитал девушек в форме, а в том, что их лица оставались недоступными для взгляда. И угол обзора здесь не виноват. Головы девушек, судя по всему, учниц средней школы, целиком скрывались под коричневыми бумажными пакетами. Э... Харуюки не знал, что сказать. Палец, стоявший рядом с ним у Таи, неуверенно задрожал в воздухе. А в окне то набралось много точек. Наконец, одна из пакетоголовых девушек указала на противоположную сторону стола. Опомнившись, Харуюки решил для начала присесть. Когда уселась у Таи, официантка принесла холодную воду, полотенце и напомнила. «Как будете готовы сделать заказ?» Пожалуйста, нажмите на кнопку. Вы также можете сделать заказ, щелкая по виртуальному меню. Чувствуйте себя как дома. С этими словами она ушла, продемонстрировав недюжинную силу воли. Ведь формальная улыбка на ее лице даже не дрогнула. Харуюки же никак не мог заставить себя улыбнуться. Он лишь продолжал остекленевшим взором таращиться на бумажные пакеты. В каждом наблюдались две небольшие прорези. Похоже, девушки тоже разглядывали гостей через низ. «Так эти пакеты, в смысле, люди, и есть мангон и кобальт? Но что это значит? Если они боятся раскрыть свои личности, то должны были замаскировать и форму. И вообще, они же сами предложили встретиться в реальности». Харуюки продолжал глазеть, совершенно не представляя, как начать разговор. Наконец, пакет, сидевший напротив него, Наклонился ко второму пакету и прошептал. «Слушай, по-моему, это всё-таки слишком глупо. Юки, это ведь ты переживала из-за того, что они увидят наши лица. Ах, не называй меня по имени. Чёрт, а меня это уже достало. Не моя вина. И вообще, давай уже их снимем. Похоже, придётся. Ну, тем более, они показались нам вживую». Пройдя таким образом к соглашению, девушки синхронно подняли правые руки истощили пакеты. К счастью, под коричневой бумагой оказались нормальные человеческие головы. Девушки впрямь выглядели очень похожими, настолько, что их было невозможно отличить друг от друга. Чётко очерченные брови и гладкие носики сразу наводили на мысли о чистокровных японках. Лицо у Таи выглядело похожим образом, но этих девушек уместнее было бы назвать уже не миленькими, а красивыми. Они совершенно не носили украшений, и единственное отличие между близняшками состояло в том, что чёрные волосы девушки, сидящей напротив Харуюки, оказались собраны в один хвост, а той, что сидела напротив Утай, в два. Увидев их прически, Харуюки окончательно убедился, что встретился с кем надо, кивнул и представился. «Эээ, приятно познакомиться. Я... эээ... тьфу... «Ворона. А это жрица». Утай, которой Харуюки на ходу придумала псевдоним, сложила руки на колени и низко поклонилась. Видимо, величественность юной актрисы, но настолько поразила школьниц, что они тут же вытянулись по струнке и отвесили в ответ вежливые формальные поклоны. Подняв головы, они представились и сами. «Такана Учикота. Третий средний». Начала девушка с двумя хвостами. «Такана Учиюки. Аналогично». Закончила девушка с одним. После примерно двух двухсекундного оцепенения совершенно ошарашенный Харуюки с трудом выдавил. «Эти имена... Настоя...» Представившиеся как Кота, девушка с двумя хвостами нахмурила брови. «Если мы открыли лица, это уже неважно Представьтесь». «Есть...» «Я Арито Хоруюки, второй средний». Кратко пояснив ситуацию со своей спутницей, он уговорил школьниц принять запрос на местное соединение. В окне чата незамедлительно высветилось. «Меня зовут Синамия Утай. Я учусь в четвертом классе начальной школы». Когда они закончили представляться, все еще раз поклонились друг другу. Неловкое молчание нарушил звук кнопки дополненной реальности. На же Кота. Она прокрутила виртуальное ресторанное меню дойдя до десертов. А, Кота-тян, ты будешь есть? Я проголодалась после тяжелой битвы. Ну вот, я тогда тоже поем. Не слишком воинственный диалог заставил Веру Харьюки в то, что перед ним те самые дуалы Леонидов Cobalt Blade и Mangan Blade немного поколебаться. Но, судя по внешности и именам, они действительно близнецы. И их прически соответствовали аналогам из Ускоренного Мира. Видимо, двохвостая Кота – кобальт, а однохвостая Юки – манган. Смотря на школьниц с этой точки зрения, Харуюки действительно уловил в их образе какую-то самурайскую ауру. «Наверное, и мне надо что-нибудь заказать». Харуюки мотнул головой, избавляясь от лишних мыслей, вызвал меню и тоже прокрутил его до десертов. Передвинув его так, чтобы туда могла заглянуть и Ултай, он тихо спросил. «Что будешь, Синамия? Фрукты в сливочном креме. А я тогда двойное мороженое». Два щеучка ознаменовали, что с выбором заказа легионера Нега Небилос справились за 5 секунд. В то время как команда Леонидов всё ещё предавалась нелёгким раздумьям. Обе девушки сверлили меню взглядами с самым серьёзным видом, а затем внезапно воскликнули. «Клубничное парфе-бреле!» Парфе Их синхронизация оказалась такой же безупречной, как и в дуэлях. Но не успела Харуюки восторженно похвалить их за слаженность, как близняшки неприязненно уставились друг на друга. «Я первая сказала. Я была быстрей. котатян закажи другое. Я меняла в прошлый раз. Сегодня твой черед, Юки. Не хочу. Я в сегодняшней дуэли лучше сражалась. Ага, столько мучилась в бою против Кроу, который ниже тебя уровнем». «А тебя безнаказанно отлупила дальнобойная Мейден!» Поскольку в нарастающем споре уже начали всплывать имена аватаров, Харуюки поспешил вмешаться. «А, хватит. И и вообще, зачем кому-то из вас менять заказ? Почему бы обеим не заказать клубничное парфе?» В ответ Кота, она же Кобальт, недобро посмотрела на Харуюки и сказала, «У нас с Юки есть правило. В таких случаях заказывать разное — и делиться друг с другом половинками. «Ого! Но раз вы все равно съедите половинку того и другого, то какая разница, кто что закажет?» На эту реплику возмутилась уже Юки, то есть Манган. «Большая разница. В случае клубничного парфе, тому, кто ест первую половину, достанется ягодка наверху. Нижняя половина – лишь мороженое, шербет и бисквит. А будь это йогуртовое парфе, Нижняя половина была бы йогуртом и хлопьями. Это уже не десерт, а завтрак какой-то. Ага, я полностью вас понял. Закивал Хоруюки, вскинув руки. В этот момент со стороны Утай послышался очень сдержанный, но всё же смешок. Немая девочка смеялась крайне редко, поэтому у Хоруюки даже спёрла дыхание от неожиданности. Посмеявшись ещё какое-то время, Утай провела пальцем по столу. «Простите, просто вы немного отличаетесь от того, как выглядите там». Прочитав эти слова, Кота и Юки состроили недовольные мины. «Но еще бы! Мы ведь берстлинкеры!» Буркнула Кота, и Юки улыбнулась. «Пожалуй, сегодня можно все-таки заказать одно и то же. В честь нашей первой встречи в реальном мире с чужаками». Близняшки дружно нажали на фотографию клубничного парфе-бреле и закрыли меню. Харуюки отпил холодной воды из стакана и подумал. И Леониды, в которых состояли Кото и Юки, и Грейт Уол, с которым они сражались три дня назад, на самом деле враги Нега Небулос. Не будь у них опаснейшего общего врага в лице общества исследования ускорения, они бы ни за что не встретились вот так в реальном мире. Белая королева white Космос поведала, что попытка номер один, она же Акселя Сау-2038, погибла от чрезмерной вражды, а попытка номер три, она же Космос Корабт-2040, от избыточной гармонии. И Харуюки как геймер соглашался с самым главным врагом своего легиона. Попытка номер два, она же Брейнберст-2039, она же Мир Харуюки и всех остальных, существовала уже больше восьми лет не только благодаря усилиям Зелёного Короля, но и из-за баланса между войной и миром. Возможно, это неожиданная встреча, а лишь однократное чудо, порождённое хрупким балансом. Возможно, второго шанса встретиться с Таканаучи Кота и Таканаучи Юки в реальности им уже не представится. Но ведь одно лишь то, что мы встретились лицом к лицу, представились и разделили трапезу, означает, что мы друзья. Я хочу в это верить. Подумал герой жуя мороженое. И глядя на то, как загорелись глаза Кота и Юки при виде поданного клубничного парфе.